Третья серия. Мишаня. Мама пьёт водку на кухне, сидя на своём обычном месте в углу под телевизором, так как будто делала это всегда. И удивляться тут может только дурак. Над столом покачивается лампочка, круг света скользит с полупустой бутылки на тарелочку с чёрным хлебом и дальше по её худым белым рукам, лежащим ладонями вниз, как будто она играет с кем-то невидимым напротив в карты. Но там никого нет. Только через стекло шкафчика с посудой смотрит на неё Петкин портрет. Фотография из выпускного альбома в одиннадцатом классе, а перед ним Стопка и сухарь. По приёмнику вместо привычного православного радио играет унылый шансон. Мать подпевает, но без слов, будто подвывает тихонько, уставившись прямо перед собой. "Мам, всё нормально?" спрашивает Мишаня, осторожно приоткрывая обычно распахнутую, а сегодня закрытую стеклянную дверь. Спрашивает и сразу думает: "Какой же он дебил? Разве ж может быть вообще когда-нибудь снова нормально?" Грустненько что-то мне, Миша, отвечает мать, даже не обернувшись. Может, это, пойдём Тюрик посмотрим? Я чаю сделаю, как ты любишь, со смородиновым листом. Откуда же у тебя смородинового листа в ноябре? Ты фокусник, что ли? Найду. Ещё один герой-добытчик. У неё вырывается невесёлый смешок. Не хочу, прости, Миш. Одна хочу побыть. Он понимает, что мать просит его уйти. Но как заворожённый смотрит на этот плывущий с потолка свет лампочки и его лучистое дробящееся отражение на ободке стакана с водкой. Мам, как тебе помочь? наконец решается произнести он. Она поворачивается и смотрит на него очень внимательно, как будто видит в первый раз. Взгляд её подёрнут розовой пеленой, как у деда. Да никак мне не помочь. Ну, должно ж быть Почему ты мне не сказал, что вы в лес собрались? перебивает она, все еще не отрывая от него своих пустых, выпуклых, как у животного, глаз. Так ты ж на работе была, а позвонить? Но Петька же взрослый. Петька взрослый, она фыркает. Зачем вы вообще пошли? Чья идея была? Его. Мишаня говорит правду, но щеки у него все равно пылают. И чего вы хотели найти там, в заповедном лесу? Там нельзя, охотиться. Печка сказал, дед ходил, значит, можно. И вообще я сам тоже хотел пойти. Почему-то Мишаня не может допустить, чтобы она сердилась на брата, и непременно хочет теперь его оправдать. Зачем? Хотел стрелять научиться из ружья и вообще быть смелым. И что? Научился. Мишаня переминается с ноги на ногу, теперь ему хочется уйти. Мать вдруг тянет к нему свою тонкую белую руку. Он отшатывается от неё инстинктивно, как от расплескивающегося кипятка. Что это она вздумала? Ты чего? Ничего. Что такой дёрганый? Не знаю. Извини. Она вздыхает. Креста где? Носишь или снял? Мишаня выуживает из-под старой печкиной толстовки засаленную кожаную верёвочку и демонстрирует ей. Он-то без креста умер, знаешь, вместо одобрения или похвалы произносит она, заглядывая на дно стакана. Мишаня вдруг вспоминает про цепочку, зажатую в петьке в руке, там, на поляне, у большого плоского валуна. Уже открывает было рот, чтобы сказать матери, что крест был, но потом не решается. Не хочет он её волновать лишний раз, она ведь дотошная, побежит проверять, спрашивать, к людям приставать. Я его только об одном просила: крест носить никогда не снимать, потому что <дых> Да какая разница, почему? Вы ведь ни во что не верите, ни один ни другой. Да нет, верю я, мам, ты чего? Он хочет сказать ей что-то ещё, чтобы убедить окончательно, чтобы ей стало лучше. Но ему ничего не приходит в голову. Не читать же ей здесь очень наш. Она роняет руки на стол, смотрит на часы встаёт и убирает бутылку в холодильник. И это движение её, такое будничное, обыденное, что Мишане становится страшно, что теперь он будет видеть это всегда. Её белая рука и бутылка и причём к резинки на двери холодильника. Она проходит мимо него, задевая рукавом халата, но не останавливаясь. Дальше по коридору слышатся шаги, потом вдох и выдох двери в её комнату. Лампа всё ещё раскачивается над столом. Пятно света скользит по цветной клейонке. Делает себе чай, доедает нарезанные на блюдце чёрные сухари, забирается на подоконник и смотрит в темноту двора. Потом взгляд его падает на бумажки, порванные пополам, которые торчат из мусорного ведра. Он спрыгивает с подоконника, достаёт их, стряхивает дедовые окурки и читает заявление на получение потребительского кредита. На обратной стороне Всё из столбиками сложения, потом вычитания. На следующем листке смета за похороны с обведённой чёрной пастой суммы итога. Неужели так дорого стоит умереть? Мам, он заглядывает в темноту её наглухо занавешенной маленькой комнаты. Ты спишь? Чего тебе? отзывается она сдавленно. Я тут подумал, ловить машина-то осталась, Лансер его. Можно же продать? Она совсем новая. Думать даже не хочу про эту машину, не то, чтобы продавать. Почему? Откуда, думаешь, он её взял? Откуда? От верблюда? Он слышит, как она сглатывает. Украл он её. Украл и поплатился. Кого я вырастила? Двух. Мишаня закрывает дверь, прежде чем раздаётся первый всхлип. Но хоть наконец она плакать начала, думает он, срывая с вешалки куртку. Только вот о чём она плачет? Без вариантов, Васька Фин разводит руками. Сам думал об этом, но это прям вот нет, короче, сорян. А если попросить батю твоего? Он же механик, произносит Саня, тут же сплёвывая на морозную землю очистки от семечек. Ну и что, что механик? Тебе ж не масло поменять. Говорю же, Петька ездил в город. Ему там поставили секретку и сигналку. Это же Лансер, самая угоняемая тачка в стране. Он даже мне не сказал, что ему там намутили. И это вообще никак не открыть? спрашивает Мишаня, переминая с ноги на на год холода. Он так и выскочил в домашних тапках. Васька цокает языком. Ну, откроешь ты, допустим, вскрыть его довольно просто. Но дальше-то чё? Не поедет он. Без ключа никак не поедет. У него там брелок был особенный. Без этой хреновины проедет он два метра и заглохнет. А может ещё и электроника вся полетит. А если его обратно к тем ребятам, которые ставили отвезти, объясним, что случилось, продолжает давить Мишаня, отступать ему некуда. Ну так а как ты отвезёшь? Это только если на эвакуаторе. Документы на тачку нашлись? Нет, мать не нашла. А ключ второй, может, был где? Не, ничего не было у него в вещах. Да вы же знаете, он и не жил с нами, от армии косил же. Васька снова цокает. Ну без документов не возьмёт мужик точно. Прям точно? Мужик святой, что ли? Саня снова сплёвывает шелуху. Ну как, он, конечно, возьмёт, если батя спросит. Но это же надо доплатить. А сколько стоит? Ну, сам эвакуатор тысяч пять, и там остальное, как договоришься. Мишань на сердце сползает вниз. У него нет пяти тысяч, не говоря уже о том, что там нужно будет договориться и доплатить сверху. У него есть 370 рублей. Может, у деда с пенсии ещё пара тысяч осталось, но этого точно не хватит. Если бабки нужны есть заработок, будто читает его мысли Саня. Мы с Васьком хотим на выходных пойти зверя ловить. Слава Белоглазов, слышал, объявил награду 10 кусков за голову или за шкуру. Васька ржёт, а Скальф зубы. Мишаня снова переминается с ноги на ногу. Вспоминая тот звук, который разнёсся по лесу после выстрелов, то ли плач, то ли скрип разверзающейся земли. Так, а если будет ключ? И если ключ, то доедем до моего, и там уже будем решать. Можно ведь и без документов, на запчасти там по дружбе договоримся. Лишь бы ключ был. А вы не можете по дружбе вскрыть просто и даже если не поедет, разобрать и всё? Ну ты тупой, что ли? Мих, это ведь угон тогда. А так не угон? Батя говорит, если ключ и свидетельство о смерти владельца не угон. Мишаня только вздыхает. Придётся всё-таки сделать то, чего он так не хочет. А если совсем честно сказать боится. Но делать ему нечего, выхода у него другого нет. Самое сложное вывести велик из квартиры так, чтобы не заметил дед. Он, конечно, хромой и бухой, большую часть времени но будто сквозь стены видит. Вот и сейчас орёт через дверь: "Мих, а ты что там тащишь? Из дома вещи прёшь, наркоман!" Миша не удивляется, почему дед такой нормальный, когда выпьет, а когда трезвый вечный орёт и думает, что его воровать хотят. Вроде водка это плохо, а дед от неё будто трезвеет. Уборку делаю я. Всё нормально, дед, лежи, отдыхай. Какую такую уборку? «Ружье я где? У тебя другое есть, дед. «И твое дело, что у меня есть. А в школу не пора тебе. Он приоткрывает костылем дверь ровно в ту секунду, когда Мишане удается выкатить наконец велик за дверь квартиры. А у меня каникулы, врёт Мишаня, глядя прямо в прозрачно-розовые дедовые глаза. Дед все знает. На полном серьезе. Он знает не просто, что Мишаня вытащил с балкона велик, Но и то куда он на нём собирается ехать и зачем, знает и молчит. Только хмыкает и шумом захлопывает дверь. Осторожно там. План у Мишани такой: вместо двойной физры первым уроком сгоняет туда, к плоскому валуну на поляне, где так и стоит Пекин Лансер, и поискать там ключ. Если повезёт, он уложится за это время, почти два часа, и никто даже не заметит его прогула нужно будет только велик на место вернуть как-нибудь, чтобы не спалили, что он его доставал. А если не повезёт, это не включает в себя тонкую корочку льда на ухабистой дороге, густую непроглядную чащу, в которую совсем не хочется возвращаться, и в конце концов того самого зверя, который печку задрал, за которого награду дают. Поэтому думать об этом просто нельзя. Против зверя Миша не предъявить нечего. Рожьё дедовское сгинуло в лесу, и вот так никто и не нашёл, как и место, где Мишаня видел кровь на земле. Только он один знал, как дойти туда, по зарубкам на стволах, которые он оставил в тот день, как будто предчувствовал, что ему придётся искать путь обратно. Но на самом деле ничего он не предчувствовал, просто было страшно и скучно, и в кармане был нож. Не было никакого второго смысла, никакого предзнаменования, только дурацкие злые случайности. Одна за другой. С собой у Мишани старый мобильник. Денег на нём нет, но вроде как в службу спасения можно позвонить и так, бесплатно. Кроме этого, дедов перочинный нож и копия паспорта. Паспорт он сам не понимает, для чего берёт. Точнее сказать, он понимает, но облекать эту мысль в слова никак не хочет, поэтому просто складывает его в четверго и засовывает себе в носок. Ведь на петьке обувь зверь не тронул, значит и на нём не тронет. Наверное. Он садится на велосипед и выкатывается из двора, стараясь объезжать подёрнутые тонким искристым льдом глубокие лужи. Зима в этом году поздняя и тёплая, снег так не выпал. По главной улице ехать нельзя. Вдруг кто увидит его и доложит матери, что он не в школе. Поэтому он сворачивает в переулок позади ряда магазинов. Всё, что осталось в посёлке: один водочный, один продуктовый, ларёк союз печати. И лавка белорусских лифчиков и сапог. На переезде, по старой бесполезной привычке, посмотрев по очереди в обе стороны, он перепрыгивает на велике через рельсы. Бояться тут нечего. Поезда не ходят 6 лет, с тех самых пор, когда железнодорожное сообщение с городом принято было прекратить, как экономически невыгодное в связи с банкротством завода. Он решает срезать и залетает на перрон проезжает мимо заржавевшей металлической таблички с названием посёлка, которое кто-то зачеркнул и написал сверху красным баллончиком Приисподнее. Это слово тут часто звучит из-за гигантского карьера, который остался после завода, а ещё из-за того, что никто и никогда не приезжает больше в их края по своей воле. Сюда только за грехи можно попасть, не иначе. Мишаня выезжает на дорогу к заброшенному заводу, ту самую, по которой неделю назад они гнали с братом на Лансере. Тогда ему вспоминается было почти ещё лето, а сейчас чёрная тьма ноября, которую не пробит до конца даже серому солнцу, сквозящему сквозь хрустящие, напитанные ледяным дождём облака. На улице ноль. Но Мишаня крутит педали так, что загривок у него тут же покрывается каплями пота, которые стекают вниз по спине, противно щекотно. И стынут, посылая по телу морозящие разряды. Но это всё ерунда, думает он. Главное найти дорогу. Тот поворот туда, где пустой зелёный мох и камень, и деревья стоят раступившись, как нимв вокруг головы одного из маминых любимых святых, которых она вырезает из газет и лепит к стеклу серванта у себя в комнате. Он проезжает поворот дважды, потом наконец замечает проблеск металла в просвете между чёрных стволов ечкин лансер. Прошла всего-то неделя, а он как будто врос уже в эту поляну, сам стал как камень. Сверху его присыпало бурыми еловыми иголками, мох подобрался вплотную плотную корзину по крышек. следы множества колес, которые перепахали здесь все в первые дни после случившегося, затянулись, как царапины. Мишаня спешивается сразу за поворотом и кидает велик на землю за деревья, чтобы с дороги было не видно. Он приземляется неслышно, так что Мишаня оборачивается и смотрит, не проглотил ли и его мох. Но он просто лежит на земле, заднее колесо, сверкая лучистым диском, медленно прокручивается, будто гипнотизируя Мишаню: "Уезжай, уезжай, уезжай". Если бы не вспыхивали у Мишани перед глазами нежданные непрошенные картинки той ночи, то и не было бы в этом камне и этом тяжелом хлюпающем хлюпающемхе ничего страшного. Он бы просто сказал себе, что ищет Пяткин ключ, что его опять отправили делать самую тупую и скучную работу, чтобы заслужить шанс тусоваться потом со старшими, с классными. Но вспышки мерцают. Как будто он идёт по длинному коридору, как в больнице, когда деду ногу ампутировали, и кто-то балуется со светом, щёлкает выключателем на каждый его шаг. Раз. Сейчас 8 утра, 3 ноября, он в лесу у дороги. Ищет ключ от машины, потерянный его недотёпой братом. 2. Он в машине у егеря, и фары дрожащим языком слизывают черноту, пока не натыкаются на два сапога. Мишаня сжимает в руке свой перочинный нож, а потом, он и сам не знает почему, выпускает его из пальцев и тянется к горловине куртки, засунув пальцы под воротник, он выуживает оловянный крест. Мишаня проводит пальцем по тонкой серой царапине, которую оставил на чёрной коре костлявой ели кончик его ножа. На секунду ему даже страшно от собственной дерзости, будто это он, Мишаня, сам первый начал всё это, поссорился с этим заповедным лесом, а поплатился брат. Но это глупости, в суеверие, думает он шаг за шагом, внимательно глядя под ноги, удаляясь от дороги всё дальше и дальше. Лес Это просто деревья. У него нет души и воли, а если и есть, то точно нет в нем зла. Зло есть в людях. А еще есть трусость, сковывающая ноги, закупоривающая уши, сбивающая с пути, не дающая подняться и идти, бежать на помощь брату, которого на части рвут, только от кого было Петьку спасать. Что он слышал и видел тогда? Миша не останавливается и смотрит по сторонам, крутит головой, пока от леса не остаётся ничего, кроме чёрно-зелёной ряби. Но сколько не ни крутит, никак не может отделаться от чувства, что только он повернёт голову, за причём кто-то окажется. Кто? Деревья куполом смыкаются у него над головой, едва пропуская свет. Где-то вдалеке вскрикивает и замирает птица. Он продолжает идти, поднимает земли палку, обрывает сучки и ковыряет мох тут и там, В надежде, что ключ найдётся до того, как закончатся царапины на стволах. Подморозило, мох хрустит под ногами как стекло, будто стоит только наступить неосторожно, провалишься вниз на огромную глубину, на самое каменное дно земли. Зарубки кончаются ровно в тот момент, когда он слышит сбоку от себя шорох. Всё как в прошлый раз повторяется, правда, теперь он один. Осторожно Миша не поворачивает голову на звук, Но там, куда он смотрит, ничего нет, только ветки колышутся. Но стоит ему глянуть на них, и они резко замирают. Все кругом замирает и глохнет, как тогда, будто лес, как человек, проснувшийся среди ночи от скрипа половицы, понял, что в доме есть кто-то непрошенный. Это он, Мишаня сейчас пришел в чужой дом. Он опускается на промерзшую землю, прислонившись спиной к стволу, вспоминает не головой, а телом теперь по-настоящему вспоминает, а до этого только отгонял эти вспышки как мух, которые летят на жаре в глаза, а сейчас вызывает их, как духов. Вот шорох. Петькина прикосновение. Глаз большой и коричневый, будто полный слез, виднеющийся среди веток. В черном блестящем зрачке вверх ногами отражается Петька и его ружье. Выстрел туда между двумя растущими из одного корня соснами, как в ворота, шагнул тогда Петька. Мишаня следует за ним, за его тенью. Сломанные под острыми углами сухие ветки, сбитая шапка огромного дырявого мухомора. Петька шел здесь или кто-то другой, но это единственные следы, которые ему попадаются. Ещё несколько шагов, и земля начинает гнуться вниз, кренясь во враг. В этот момент Мишаня чувствует запах Он не сильный, но в кристальном воздухе всё ощущается острее, и после первого же вдоха Мишаню прошибает пот, а по горлане прокатывается долгий спазм. Он идёт теперь на этот запах, как большеносый охотничий пёс, пригнувшись немного к земле, чтобы не пропустить, но его не пропустишь. Он прямо перед ним. В первый момент Мишане кажется, что он смотрит на камень, большой и продолговатый, коричневый, но потом Он замечает торчащий из камня рога. Миша не обходит тушу оленя с другой стороны, прикрывая рот рукавом, отстоящий над ним густой, как кисель вони, то и дело заходясь кашлем. Он старается не заглядывать в выпуклый мёртвый глаз, в котором вверх тормашками отражается его лицо в красной шапке с завязками. Он смотрит вместо этого на тёмное месиво у оленя в боку, где вздыбленная шерсть будто намазана чёрным блестящим гудроном. И как же вороньё не выкливало этот глаз, думает Мишаня, застыв как вкопанный посреди оврага. От чего-то ему не хочется поворачиваться коленом спиной, откуда ему знать, что тот не вскочит вдруг и не пойдёт на него, подцепив за куртку на свои огромные ветвистые как карельские берёзы рога. Но олень лежит не шелохнувшись, такой же застывший, как всё кругом даже замершие в безветрие верхушки деревьев. Мишаня делает шаг назад и натыкается на что-то, больно ударяется лодыжкой, в последний момент ловит уже почти соскользнувшее с губ грубое слово. Он вспоминает про Богородицу и ее плащ и проглатывает ругательство, такое жгадкое, как запах идущий от дыры у оленя в боку. Он оборачивается. Пень, Свеженькие, края острые, щепки нимбом по кругу лежат. И кому это понадобилось тут деревья рубить? Это же заповедный лес. Тут его глаз натыкается на что-то, чего здесь быть не должно. Присыпанный стружкой, как засахаренная конфета, Петькин брелок прямо у него под ногой. Мишаня нагибается и поднимает его с земли, сдувая опилки, озирается по сторонам, поверить не может в то, что нашел его вот так, как будто кто-то, заслышав его шаги, Взял и принёс его сюда на пенёк, специально для него, чтобы он дальше ничего здесь не искал. Он чешет голову под красной шапкой, потом садится на этот самый пень и думает: "Что-то тут не сходится. Если Петьку задрал зверь, почему он не тронул этого оленя, а просто оставил тут гнить? Значит, хищников таких больших, которые способны человека убить, в этом лесу и правда не водится. И зачем тогда егерь врал?" Зачем потом показания свои изменил? Думать ему трудно. В лесу холодно и воняет страшно мертвечиной, да ещё и глаз этот, будто смотрит за ним. Пора домой, к машине, возвратиться героем. Или нет? Или не нужно рассказывать никому, и особенно матери о том, что он возвращался сюда. Просто положит ключ в карман Петькиной кофты, а потом обнаружит его там случайно, будто бы это запасной нашёлся. Он уже видит лицо матери, когда скажет ей, сколько денег Васькин отец даст им за машину. Он готов уже идти, но только что-то держит его в этом овраге, не отпускает. Мишаня смотрит по сторонам, ничего такого: мох, валуны, пирамидки из камней на верхушках. Подождите, кто построил тут эти пирамидки? Он глядит в просвет, на идущую под дну оврага заросшую колею. Тут в войну страшные бои были, Сфинкской границы стрелковые отряды шли по старым дорогам. Граница и сейчас рядом проходит, только перехода через неё нет. Но откуда эти пирамидки? Туристы какие-то пометили тропу, рассуждает Мишаня сам собой. Да он здесь отродясь, не видал никаких походников, если только не считать того, как в школе они с классом с палатками на озеро Северное Сияние смотреть ходили. Что ж ещё может быть? Вдруг он вспоминает рассказы деда пьяне любящего пугать его до мурашек своими историями про людей, которые жили здесь до нас, а потом то ли ушли под камни, то ли обратились в них. Да ну, ерунда. Тут и думать нечего, школу пора, хоть на последнюю литературу с русским языком, говорит себе он. Вот только сначала он пройдёт по дороге ещё чуток, посмотрит, что там за оврагом пять минут и назад. Он делает по тропе шагов 20. Когда видит не ещё одну пирамидку из камней, а затем ещё. Это как игра, будто снова кто-то специально их здесь расставил. Часть на виду, часть спрятана за деревьями. Вот уже и овраг позади, и лес начал редеть, а колея идёт вверх. Вдруг быстрее, чем Ишаня успевает заметить, деревья заканчиваются, а земля обрывается, как будто кто-то взял и откусил кусок. На дне ущелья бьётся искорка реки. Вокруг черный лес, похожий на паука, затаившегося в ожидании любопытной мухи. На другой стороне лощины деревьев уже почти нет, только буро-розовый, похожий на накип мох, и огромный камень на двух подпорках, смотрящий вниз с обрыва, как дозорный или самоубийца. Сайды, так называл эти странные валуны его отец. Мишаня замечает еще одну пирамидку, когда уже поворачивает на дорогу назад. Она стоит поодаль, будто бы указывая вход на тропинку, которая петляет вниз, как похожая на выставленную вперёд ладонь площадки на скале. Он спускается, стараясь не смотреть вниз, и оказывается у входа в пещеру. То, что в местных скалах есть расщелины, а ещё оставшиеся с войны укрепления стрелков, он знает давно. Тут его не удивишь, но откуда тропа? Кто ходит сюда через заповедный лес? Он делает шаг под каменный навес, Тут же ощущая в костях ледяной холод, пещера не глубокая, всего шага 3, дальше вход завален. Или нет? Мишаня делает ещё шаг и включает фонарик мобильного. Из отверстия между двух осколков камня, с острыми, как бритва краями, на него смотрит маленькая в половину человеческого роста дверь. На ней висит ржавый навесной замок. Цепочка поскрипывает от задувающего ветра. Мишаня приближается к двери и прислушивается. Ветер снова стонет, так протяжно, как будто с придыханием. Он прикладывает ухо к двери, прислоняется и слушает тишину с той стороны до тех пор, пока не различает в ней дыхание, тяжелое и избивчивое. Кто здесь? С другой стороны, на деревяшку с оглушительной силой обрушивается чье то тело. Бряцает по камням тяжелая цепь и раздается скрежет когтей. Зверь остался за дверью. Какой бы хлюпенькой она ни казалась, она смогла сдержать его прыжок. Но у несущегося сейчас по заросшей колее, не успевающего дышать мешани, нет никаких сомнений в том, что он бежит прямо за ним, почти наступая ему на пятки, и вот-вот прыгнет и вцепится. Он проносится мимо туловища оленя, едва не споткнувшись о его рога, лихорадочно крутя глазами в поисках ориентира. Дальше дороги он не помнит, только мухоморы сбитые стоят тут и там, красные как прыщи, как будто собрались кругом, окружили его. Он бежит наугад, выбиваясь из сил, понимая уже, что за ним никого нет, но все равно не позволяя себе остановиться. Достав из кармана пульт от сигнализации, он жмет и жмет на кнопку, вытянув его в руке, пока наконец из толщи леса машина не аукает ему в ответ. Мишаня подбегает к лансеру, хватается за ручку двери и запрыгивает внутрь, молясь о том, чтобы у Петьки не стояло в салоне никаких секретных кнопок. Но он помнит. Когда они садились в первый раз, и Мишаня внимательно следил за тем, как руки брата прикасаются к новенькой матовой поверхности обивки руля, Петька щёлкнул лепестком дворника дважды, хотя дождя в тот день не было. Мишаня делает то же самое и поворачивает ключ. Сердце гулко стучит в висках, как будто за ним кто-то бежит, но лес безмолвен и недвижен. И всё равно он должен спешить обратно в посёлок, в полицию. Он ведь знает теперь, где искать этого зверя, который задрал его Петьку. Двигатель фыркает и заводится. Тут же начинает шипеть помехами радио, Мишаня включает заднюю. Он никогда не делал этого раньше, только смотрел, как Петька водит, но смотрел долго и очень внимательно. Он жмёт на педаль Колеса прокручиваются, из-под них летят клочки вырванного с корнем мха. Лансер чуть подпрыгивает и почти вылетает задом на дорогу, будто вообще не касаясь земли. Мишаня поворачивает к посёлку, по пути бросая взгляд туда, где из-за дерева выглядывает колесом его велосипед. Он вернётся за ним, он что-нибудь придумает. Педаль выжата до упора, и Лансер кидает вперёд по ледяной дороге так, что у Мишани дыхание застывает внутри. Через мгновение Он немного успокаивается и сбавляет скорость. Ему ни к чему лететь, он успеет, тем более что резина у Петьки летняя. Спешить некуда. Ещё долго не будет темнеть, и он приведёт туда людей, обязательно покажет им всё, может даже получит ту награду за зверя, о которой говорили парни. На него накатывает радостное, почти что триумфальное чувство. По радио включается песня. Что-то заунывное на манер материного православного радио. Мишаня начинает щёлкать кнопками в поисках волны, пока не натыкается на проигрыш гитар. Что-то знакомое, но он никак не может узнать, не дождавшись слов. Он поднимает глаза в тот момент, когда на дорогу выходит рослая чёрная фигура. Облака в небо спрятались, поёт голос по радио, руки сами выкручивают руль. И машину несет и несет по кругу, пока зеленая мгла леса по обочинам, визг покрышек и мелодия, которую он успевает узнать в последний момент, не скручиваются в водоворот, который, вращаясь все быстрее и быстрее, затягивает его во тьму. Настя. Иногда Насте кажется, что вся жизнь дорога до метро или от метро. В Петербурге станций не так много. Поэтому подчас идти приходится минут двадцать или даже больше. Например, если хочешь сесть на прямую ветку до дома после университета. Но теперь пешком Настя не ходит, только автобусы и троллейбусы. Вот и сейчас она стоит в пробке на Дворцовом мосту по дороге на пару с Марианной Арсеньевной, ту самую, на которой она и так всегда заходит в аудиторию последней. У нее на коленях распечатка, точнее, ксерокопия нескольких страниц книги. Потому что саму книгу кто-то давным-давно выписал из факультетской библиотеки, да так и не вернул. На титульном листе еле виден заголовок из мрака. Книга странная, и запутанная, как будто герои в ней не герои, а какие-то символы, и все это шифр, тайное послание к кому-то одному, кто однажды возьмет ее в руки. Настя почти засыпает, убаюканная духотой троллейбуса. Но тут глаза ее натыкаются на слово от которого вдруг поднимется с илистого дна у неё в голове что-то забытое и тёмное. Тут в этих местах в старое время чуть жила и ушла под землю. Настин палец скользит по строчкам ниже, ниже. Сколько раз она слышала эту страшную легенду, сколько раз пугалась огоньков и шорохов в лесу. Это чуть перед бедой аукается, так говорила ей мать. Внезапно Настю ловит взгляд женщины на сиденье рядом, бегущей по странице, и тут же инстинктивно переворачивает ее, будто прячет, сама не зная почему. На лекции ей скучно, и Настя никак не может отделаться от ощущения, что внутри ее головы, внутри потока мыслей, которые несутся обычно свободно и быстро, будто появился камень, который рассекает все надвое. Кажется, что думает она о двух вещах сразу и находится в двух местах. Она выходит с пары с опухшей головой, как из прокуренного тамбура. Вместо конспекта разворот ее тетради весь изрисован одним и тем же символом: гора с кругом, похожим на нимб, вокруг вершины. Катя забрать ее не может. После ночи на Хэллоуин она будто бы избегает ее. Не звонит, на сообщение отвечает односложно. А сте нужно с ней поговорить. Только сама она этот разговор завести не в силах. На следующее утро после случившегося, пока Артур спал, Настя залезла в ВК и нашла в друзьях у Кати того мужчину, Сергея. Фотографии у него особенно не было, друзей тоже всего полтора десятка. На единственный снимок, где было видно его лицо, Настя смотрела до того долго, что оно отпечаталось у нее на роговице. И когда она зажмурила наконец глаза, оно так и осталось стоять перед ней красным контуром по чёрному. Это был он. А в следующее мгновение ей уже казалось, что это совершенно незнакомый, даже близко непохожий человек. От Артура она знала только, что Кате этот Сергей больше не звонил. Да и можно разве винить его в этом после такого, прибавил после паузы Артур. К сожалению или к счастью, Настя все еще совершенно ничего не помнила. У нее в голове все обрывалось и спотыкалось об этот камень в середине, как только она доходила до момента, когда Катя щиплет ее за руку, и они вместе идут в туалет. Настя стоит, застыв посреди коридора. Выходящие из аудитории студенты обтекают ее с двух сторон. Уши ее забиваются их разговорами и возгласами. И с треkotaнием сигналов включенных после двухчасового перерыва телефонов. С ней это и раньше случалось. Она просто стоит, будто зависает, и слышит какой-то звук, которого нет. Он идет изнутри нее самой. И она медленно тонет в этом звуке, как в болоте, а потом ловит себя и вытаскивает на поверхность, в реальность, если успевает. Анастасия? раздается голос позади нее. Настя оборачивается и видит перед собой преподавательницу. Сегодня одна в одном из своих не спадающих с одного плеча, как театральный занавес, платьев. Марианна Арсеньевна? Марианна. Женщина делает взмах рукой и направляется вперёд по коридору. Настя понимает, что должна следовать за ней. Что ей может быть нужно? недоумевает доумевает Настя, на ум сразу приходят сплетни. Но увидающая филологини имеет особый интерес к отличницам. Но Настя умнее такой ерунды, она знает, что дело в чем то другом. Бом-бом-бом. Будто колокола в воскресенье отстукивают металлические подметки на каблуках преподавательницы. Настины на кеды вторят им тихим шуршанием по вытертому мрамору. Отчего-то Марианна выбирает самую долгую дорогу к административному крылу. Ведь именно туда, по догадкам Насти, они и направляются. Их путь лежит через катакомбы, самую старую часть факультета, бывшие подвалы, расположенные ниже ватерлинии. Воздух здесь затхлый и влажный. Коридор сужается, Еще три ступеньки вниз, потом поворот. Настя начинает казаться, что она ни разу не бывала в этих частях университета. Еще ступеньки вниз. Стены, кажется, сдвигаются. Звуки шагов преподавательницы больше не разносятся под потолком, а глохнут, как церковный шепот. Здесь даже дверей больше нет. Только тусклые лампочки над головой мигают и подрагивают. Наконец, Марианна останавливается перед абсолютно новой, блестящей пластиковой дверью и дёргает за ручку. Оттуда вырывается свежий ледяной воздух. Это лестница наверх, над пролётом открытое Насти шакно. Простите, что веду таким длинным путём. Я, знаете ли, люблю размяться после занятий. Через плечо бросает ей Марианна, когда они выходят на площадку, и следуя дальше через еще одну дверь, почти незаметную, попадают в знакомый Насте коридор, где находятся кабинеты глав кафедр. Из недр своего гладкого платья Марианна производит на свет ключ, отпирает дверь комнаты и жестом приглашает Настю войти. Ей никогда еще не приходилось бывать здесь. Марианна на факультете совсем недавно. До этого кабинет принадлежал старичку заведующему кафедрой русского фольклора, который по слухам из-за связки привезённых из экспедиции сушек развёл в комнате моль, сожравшую несколько редких томов слова о полку Игореве. Такие ходили легенды. Но Настя не имеет привычки верить всему, что слышит. Нерешительно она заходит внутрь. Комната узкая, длинная, Одна стена заставлена старыми книжными шкафами, забитыми разномастными переплётами. На противоположные карты Европы, дипломы в рамках и какие-то газетные вырезки. Чаю Марианна извлекает из изящного шкафчика из карельской берёзы две фарфоровые чашки быстрее, чем Настя успевает сказать нет. Преподавательница жестом указывает ей на узкий кожаный стул напротив заваленного бумагами стола. Сама садится на подоконник и достаёт из ящика стола электронную сигарету. Вы ведь не возражаете? Слишком холодно выходить. Возражаю, думает Настя. Нет, произносит она вслух. Марианна затягивается и откидывает голову назад. Что, правда, сейчас будет соблазнять её, что ли? проносится у Насти в голове. И она невольно подвигается на краешек неудобного стула. Я не буду врать, произносит Марианна, глубоко затянувшись и выдохнув форточку. Я прочла ваше дело. Настю пробивает холодный пот. Она не ждала этого, чего угодно, но только не этого. Не дождавшись реакции преподавательница через затяжку продолжает: Я в курсе вашей истории моей истории Настя прекрасно понимает, что нужно что-то говорить ей в ответ, но все, что она может сейчас это эхом повторять окончания чужих фраз. Я прошу прощения, что действовала за вашей спиной. Возможно, это было не совсем этично, но мне необходимо было выяснить все наверняка, прежде чем я скажу вам то, что собираюсь. Говори уже, мать твою думает Настя, не сводя глаз с нечитаемого лица преподавательницы. Я не могла не заметить, как заинтриговала вас история Барченко. И Настя инстинктивно вжимается в папку с распечаткой, которая зажата у нее под мышкой. Что она несет? Вам ведь интересно? Что? То, что он нашел в экспедиции. Его исследования, отчеты?» То, что было утрачено после расстрела всего отдела НКВД, где он служил. Про людей, которых он встретил на севере. Настя закрывает глаза. У всего этого должен быть какой-то смысл. Но он ускользает от нее, дробится на брызги, ударяясь об этот чёртов валун в центре ее головы. А. -а, -а отзывается Настя, уставившись в пол. Если вам не комфортно обсуждать это, Мы можем не обсуждать. Притвориться, что разговора этого не было и все. Кстати, пейте чай. Марианна протягивает ей чашку. Настя принимает ее из рук преподавательницы и делает маленький глоток обжигающей жидкости. Что это? Чай? Это какие-то травы. Это зверобой. Зверобой. Настя чувствует, как по спине сползает капелька пота. Ее глаза блуждают по стене с вырезками из газеты и фотографиями. На одной продолговатый камень, на другой группа мужчин и женщин в костюмах какой-то странной народности. Лицо одного из мужчин, высокого совпалыми щеками, обведено в кружок красным фломастером. Где-то глубоко в голове начинает тянуть и трещать. Я хочу предложить вам участвовать в одном исследовании. Произносится наконец Марианна. Голос её звучит как будто из телефонной трубки. Разумеется, не бесплатно. А что будут исследовать? Вас? Меня? Лампочка над головой начинает пощёлкивать. Есть группа людей, которым очень интересен один небезызвестный мне И вам, я так думаю, феномен. Собственно, то, что искал Барченко. От вас ничего не потребуется практически, только присутствовать, отвечать на вопросы, может быть, МРТ, какие-то еще исследования мозга, но я не могу сказать точно, пока мы не начнем. Настя сглатывает, от чая ей начинает драть горло. Это хорошие деньги. Больше, чем вы зарабатываете в кофейне. Откуда вы знаете, где я работаю? Я наблюдательна. Марианна кивает на торчащую из-под рукава Настино пальто форменную рубашку с логотипом на манжете. Кого ещё будут исследовать? Только вас. Почему? Пока мы нашли только вас. Почему я? Почему вы думаете, что я имею какое-то отношение к этому репрессированному писателю и его экспедиции? Как я уже сказала, я изучила ваше дело и мне не интересно. Настя резко встаёт и ставит чашку на стол, прямо на стопку разрозненных страниц какой-то рукописи. Нет? Нет. Очень жаль. Марианна спрыгивает с подоконника и одним прыжком оказывается возле неё. Настя замирает. Осторожно обеими руками преподавательница поднимает со стола чашку и смотрит на оставленный ею на листах бумаги круглый рыжий след. Простите. Если передумаете, вот мой номер. Преподавательница сует Насте в руку сложенный в четверо листок бумаги. Настя бросается к выходу и дёргает тяжелую дубовую дверь изо всех сил. Она не поддается. От себя произносит за её спиной Марианна. Каким-то странным образом Настя засиделась с Марианной до 9 вечера. Пропустила два звонка и три СМС от Артура, хотя прошло всего минут десять, не больше с тех пор, как она вошла в кабинет. Время пропало куда-то, как будто два часа просто вырезали при монтаже, думает Настя, стоя на остановке с телефоном в руке. Будний день И в метро почти совсем уже нет людей. Настя спускается на канале Грибоедова, спешит по гулкому коридору. "О чего-то ей смешно от воспоминаний про разговор с Марианной. Надо будет извиниться перед ней", думает она. Лучше было бы дослушать про это исследование. А вдруг это правда возможность уйти с работы, возможность спать, уткнувшись в тёплого человека, которому почему-то не плевать на неё. Она даже Артуру не хочет рассказывать ни о чём, потому что знает, именно это он и скажет. Надо было выслушать, прежде чем паниковать и воображать, что её пытаются отравить чаем и ещё бог весь что. Нет. Ему она ни за что про это не расскажет. Потому что если начать объяснять, почему выбрали именно её, придётся рассказать ему и остальное. Она заходит в уже поджидающий на перроне вагон, садится на сиденье посередине, так чтобы видеть своё отражение в прогонах между станциями. Не потому, что она считает себя красивой, а потому что порой двоящееся отражение в мутном стекле единственное доказательство того, что она действительно существует, что она не привидение и не сон, который снится кому-то другому. Наверное, она входит в вагон в самый последний момент. Перед тем как закрываются двери, потому что когда она поднимает глаза от листов с распечаткой старой книги, он сидит прямо напротив нее. Она смотрится в его лицо, как в зеркало. Это он. Точно он. А она даже не может произнести вслух его имени, только открывает рот, как рыба, пытаясь сморгнуть его будто соринку из глаза. Но он не уходит просто смотрит из-под чёрного капюшона и полы его серой шинели волочатся по грязному полу. Настя вскакивает. Листы разлетаются по вагону, подхваченные душным сквозняком метро. Он остаётся сидеть, потому что бежать ей некуда. Она дотягивается рукой до кнопки связи с машинистом, жмёт её, слыша в ответ только помехи, чувствуя на себе его взгляд. Что тебе надо? спрашивает она, повернувшись к нему. Я жду, пока ты успокоишься, тихо отвечает он. Она снова и снова жмёт на кнопку. Только треск, плеск далёких волн. Страницы разбросаны на полу островками, по которым, как в компьютерной игре, ей надо проскочить до дверей вагона. Зачем ты меня преследуешь? Я позвоню в полицию. Я просто еду в метро. Как и ты. Я звоню в полицию. Он пожимает плечами. Его темные глаза искрятся в свете ламп над головой. Настя достает из кармана телефон, но связи нет. Они едут в туннеле под рекой. Зачем ты это делаешь? спрашивает она, решившись заглянуть ему в лицо. На его щеке виднеются сухие розовые полоски ссадин. Да и в опасности. Она смотрит на него, вытрясши глаза. В голове у нее никак не укладывается его спокойствие и смысл того, что он говорит. Конечно, черт возьми, она в опасности. Он же преследует ее». В этот момент свет в вагоне мигает. Значит, станция близка. Когда лампочки зажигаются, он стоит прямо перед ней, одной рукой сжав ее запястье. Стюха Я не она, шепчет Настя, отвернувшись под тяжестью её взгляда. Ну хорошо, Настя. Настя. Тебе не идёт эта глупая детская Настя, ты в курсе? В этот момент двери открываются, и в вагон влетает смеющаяся стайка школьников в разноцветных куртках. Ей удается вывернуться у него из рук и выскочить на платформу, и двери, как ей кажется, закрываются прямо у него перед носом. Но она ошибается. На эскалаторе она расталкивает редких пассажиров, быстрыми перебежками пробираясь наверх, боясь обернуться, но кожей чувствуя, что он прямо за ее спиной. Проскочив турникет, она выбегает в распахнутую позади кого-то дверь и оказывается на улице. Темнота прячет ее. Но тут сзади она снова слышит: "Постой же". Она даже не оборачивается, сразу пускается бегом, скользя подошвами стоптанных кроссовок по свежей корочке льда, поскальзываясь, чуть не падая, но продолжая разрывать дистанцию между ними. "Настя, если хочешь, я буду называть тебя так, только постой. Выслушай, что я должен тебе сказать". Она совершает ошибку. Но понимает это уже слишком поздно, когда вместо того, чтобы свернуть направо на залитый светом, живой и безопасный Каменноостровский, несется влево, в черноту парка. Настя. Он даже не кричит. Просто говорит, и от звуков его голосу у нее все уходит куда-то вниз. Она ускоряет шаг. Там, где над теплотрассой корочка льда превращается в грязное месиво, она переходит на бег пока не выскакивает на площадь перед театром с одиноким фонарем и блестящей ледяным румянцем брусчаткой. Она хочет свернуть направо на свет, но дорогу ей преграждает медленно тянущийся по рельсам пустой трамвай. Она в отчаянии стучит кулаками по его железному боку. Кондукторша выглядывает из окна. Что, совсем рехнулась? Меня преследуют. С пути отошла дура. Настя только успевает отпрыгнуть Трамвай прибавляет ход, она выскакивает на рельсы, но по встречной полосе навстречу летит другой трамвай. Она почти попадает под него, успев увернуться в последний момент. Рельсы трясутся электрической дрожью у нее под ногами, ее сердце оглушительно колотится, и она знает, что он прямо сзади. Бежать нет смысла. Он догонит ее и найдет. Она всегда это знала. Поэтому она поворачивается лицом к площади прочь от света. Он стоит под фонарем и курит. Даже не сомневается в том, что догонит ее. что она его. Вдруг на тропинке между деревьев слышатся голоса, и на слабо освещенную единственным фонарем площадь выходит пара с маленькой пятнистой собачкой на тонком розовом поводке. Настя бросается прямо к ним, хватает девушку за руку, впивается пальцами в рукав ее пальто. Помогите, пожалуйста, меня преследуют. Незнакомка смотрит на нее, отарапело. Олег Ее спутник останавливается, переводит взгляд на Настю. Меня преследуют, помогите мне, пожалуйста. Кто? Он. Она показывает на фонарь, но там уже никого нет. Больная. Еле слышно выдыхает девушка. Олеш, пойдем, а? Погоди, может, вам чем-то помочь? Парень озабоченно сдвигает брови. Позвонить в полицию? У вас есть телефон? Есть. Настя достает его из кармана и смотрит на пропущенные звонки от Артура, потом на пустую площадь. Так почему? Олеш, она обдолбанная. На зрачки посмотри, Пойдем». Девушка утаскивает молодого человека, собачка Семенит за ними, высоко поднимая свои маленькие пушистые лапы. Я не хочу тебе зла, раздается у нее за спиной. Если ты думаешь, что я приехал за этим, то ты не права. Я давно тебя простил. Настя только и успевает броситься под деревья на тропу, где только что исчезли люди. Помогите мне! кричит она, но фигуры не оборачиваются. Она останавливается, Повернувшись к нему лицом, она смотрит ему в глаза, а потом бьет его коленкой между ног так сильно, как только может, и снова бежит. На этот раз он настигает ее в один прыжок, набрасывается и валит на землю прямо на кучу обледеневшей кленовой листвы. Он придавливает ее всем своим весом, одной рукой зажимая ей рот, другой запястье. Она чувствует запах его дыхания и вес его тела. Ей хочется кричать. Хочется умереть. Если бы я знал, что нужно будет вот так ловить тебя, я бы написал тебе письмо. Произносит он и вдруг ни с того ни с сего смеется, зарывшись лицом ей в волосы. Хотя чего я ждал? Это же ты. Можно вывести девушку из дремучего леса, но нельзя. Настя пытается извернуться. Да ладно, ты не психуй. Просто послушай меня пять минут. Она мычит. Орать не будешь, если рот разожму. Вместо ответа она кусает его ладонь. Он шипит от боли. Будешь, понял. Значит, слушай так. Обряд, помнишь, в лесу Шесть лет назад. Ты устроила обряд и вызвала сатану. Ты знаешь, как обернуть его вспять?» Она смотрит на него, вытрящив глаза. Он не может всерьез об этом говорить. Что за Он сработал, понимаешь? Продолжает он. Все умерли. Получили большой куш, а потом умерли. И ты следующая, Стюха. Потому что больше никого не осталось. Тут по телу Насти прокатывается волна, как будто щекотка. Она сама не сразу понимает, что с ней происходит. Только ее тело начинает трясти от истерического хохота, такого, что он разжимает ей рот. Ты чего? Помоги с земли подняться, я сейчас задохнусь. Она начинает заходиться кашлем. Он берет ее за руку и поднимается из кучи листьев. Их ладони все так же идеально подходят друг к другу, как когда-то много лет назад. Дай сигарету. Ты же бросила. Откуда ты знаешь? Он пожимает плечами. Ты должна выслушать меня. Это бред. Но так и быть, я слушаю. Только пошли на скамейку сядем. Устала бегать от тебя. Они бредут через площадь к единственной лавке у входа в театр. Господи, если бы я знала, что ты из-за этой фигни за мной гоняешься. Она смотрит на него почти с улыбкой. Это не фигня. А что еще? Шесть лет назад мы напились какой-то дешевой дряни в лесу, перед этим прочитав нараспев какие-то стишки? А ты, кстати говоря, вообще ушел, И тебя там не было, помнишь? Помню. Поэтому и жив еще. Прекрати. Ну хватит уже. Это правда. Влад уехал из поселка. На работу устроился, машину купил, жениться собирался. А потом зачем-то выехал на железную дорогу. Его пропахала электричкой. Петьку волк задрал в лесу. А ты? А меня там не было. А я была. И у меня все отлично, как видишь. Стюха, не надо так. Это всерьез. Мы вы вызывали там дьявола, и он пришел. Она смеется снова. Откуда-то из глубины тела, так что вся дрожит, а из глаз идут слезы. Он отворачивается. А ты все такая же злая. Злая и веселая. Нет. Я совсем другая, со стороны виднее. Слушай, ты же не можешь по правде думать, что эта глупость сработала. Посмотри на свою жизнь, Стюха. Ты сирота из глухомани, уехала в большой город, живешь в шикарном доме. У тебя есть мужчина, который любит тебя и терпит твои выходки. А потом спроси Заслужила ли ты это счастье? Кто дал его тебе? Откуда оно пришло? Ведь всё это началось с обряда, вспомни. Ей больно. Сколько бы лет ни прошло, и какими бы глупыми ни казались ей сейчас его слова, он всё ещё не утратил своего дара дара приносить ей боль. Да пошёл ты. В этот раз она быстрее его. Она успевает выскочить на улицу за трамвайными путями, и запрыгнуть на заднее сиденье только что притормозившего на светофоре такси. Пожалуйста, увезите меня отсюда. Меня маньяк преследует. Господи, Настя, я думал, ты умерла. Надо же трубку брать. произносит Артур, когда за полицейским закрывается дверь. Вместо ответа она просто обнимает его крепко-крепко, так что он даже отбрыкивается и снимает ее со своей шеи. Ты что, пьяная? Нет. Адреналин Я рад, что ты решила что-то сделать, что не будешь больше бегать и прятаться от этого своего сталкера. На самом деле он хочет сказать, что рад, что её сталкер не галлюцинация. Она тоже рада. И я. Спасибо, что стал моим свидетелем. Ну, пока что я только лишь свидетель того, как ты напала на незнакомого человека в баре. Настя горько усмехается. Это точно был он. Он странный. Всегда был таким. Рассказывал какую-то чушь про обряд, который мы сделали, когда я училась в школе. Какой-то бред. Просто я была готичкой. Мы тусили на старом алтарном камне в лесу, слушали рок и всё такое. Где ты взяла алтарный камень в Петербурге? Артур поднимает бровь. На даче у друзей в Карелии. Настя чувствует, как высыхает её роговица. Когда врёшь, нельзя часто моргать. Неважно. Главное, что этот ненормальный никак не оставит меня в покое. Ну теперь им займутся. Ты молодец, всё правильно сделала. Артур целует её в макушку. Она представляет себе, как уснёт сегодня, может даже без таблеток, просто выпив чаю, который он всегда заваривает ей перед сном, прижавшись к нему всем телом. В этот момент дверь кабинета открывается, и на пороге показывается участковый, пожилой мужчина с бакенбардами и животом, как у беременной на позднем сроке. Захаров Матвей Иванович. 1993 года рождения, правильно? Да. Ну тогда это не ваш маньяк. Почему? Да потому что этот ваш Матвей Иванович уже год как мертв.